Глава 3. Внимание, вы покинули локацию теневой параллели, без штрафа за нарушение ограниченного пребывания. В качестве поощрения вам начисляется 114 теневых бонусов КЭП. Строки короткого лога погасли, и я замер в ожидании взрыва. Но прошла секунда, другая, тело до сих пор колбасило отходняк от длительной неподвижности. У меня по-прежнему все болело, Но я не чувствовал внутри ни намека на активацию каких-то взрывоопасных процессов. «Вот ведь гадина!» — выходит, стерва снова меня обманула. Выдохнул я, секунде на десятой бестолкового ожидания. И тут же похолодел от ужаса из-за раздавшегося за спиной зловещего шипения. «Неужели чертов кукольник переместился вместе со мной?» Мгновенно позабыв о боли, я мигом вскочил на ноги и скакнул в дальний угол комнаты, где обернулся одновременно крутанув пальцем кольцо против часовой и выставил перед собой активировавшееся воздушное копье. Погасшее было время обратного отсчета в углу на периферии зрения, снова загорелось, таймер ожил и секунды на нем стали планомерно убывать. 00 14 21 0014.20 0014.19 Но обнаружилась и хорошая новость. Хозяином напугавшего меня шипения оказался вовсе не кукольник, а похожая на макаку зубастая абразина с огромным вдвое больше ее самой пушистым хвостом. Тварюшка в напряженной позе застыла на шкафу, где, судя по катушкам пыли, отлично заметным на ее белоснежной шерсти, Она мирно спала до моего появления здесь и тоже теперь внимательно меня разглядывала. Размером это совершенно незнакомое мне существо, как я уже упоминал, было примерно с макаку. У нее имелись похожие на обезьяние руки и ноги, а вот хвост скорее походил на белечий. Глаза у этого альбиноса, как положено, зловеще красного цвета но гораздо больше глаз меня напрягли внушительные зубищи твари, с трудом помещавшиеся в недостаточно широкой хищно-оскаленной пасти альбиноса. Зверюшка размером чуть больше домашней кошки, разумеется, без учета хвоста, имела два ряда кривых остроконечных зубов в центральной части не меньше дюйма длиной, которыми наверняка очень удобно выдирать из тела куски мяса. Не нужно было быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, что это ни разу не домашний питомец. Спрашивается, что делает непонятный хищник в комнате жилого дома. Хотя, жилого ли? Я вдруг понял, что меня так напрягло здесь в первые секунды появления. Вся мебель в комнате буквально утопала в сугробах пыли. На толстом сером ворсе напольного ковра она была не так заметна. Но я вспомнил поднятое мною облако пыли, когда вскакивал и отбегал в угол. Очень похоже, что до моего появления здесь человеческая нога не ступала за порог этой комнаты даже не месяцы, годы. Эй, оно пошел вон! Я сделал шаг вперед и пригрозил зубастому альбиносу копьем. В ответ из оскаленной пасти хищника раздалось еще более яростное шипение – И тут же многократное эхо точно такого же шипения через распахнутую дверь донеслось откуда-то из глубины дома. И это было очень плохо. Потому как одно дело сразиться с одинокой агрессивной тварью, в легкой победе над которой, несмотря на устрашающего вида зубы и свое не лучшее физическое состояние, я не сомневался, уж на один -то точный удар по подсвеченной навыкам уязвимости меня всяко хватит, И совсем другое – отбиваться от атаки целой стаи таких вот хвостатых зубастиков, где мои шансы на успех в теперешнем неуклюжем состоянии без шансов катились к нулю. Единственную возможность выжить я увидел в немедленном закрытии и блокировке комнатной двери. Для этого отлично подходил шкаф, располагавшийся аккурат возле двери. Больше не колеблясь, я коснулся кольцом переносицы, активируя разоблачение уязвимости, и атаковал зубастого альбиноса. Но ловкая тварь молниеносным скачком по потолку и стене легко ушла от моего таранного удара копьем, и я не дотянулся считанных сантиметров до голубого пятна уязвимости, загоревшегося у альбиноса на боку. Оттолкнувшись от стены, тварь неожиданно сама атаковала в третьем прыжке, нацелившись вцепиться мне в горло. Но против низкоуровневой твари мой навык владения копьем сработал выше всяких похвал. Стремительный разворот кисти и пятка воздушного копья встречает альбиноса в воздухе хлестким ударом по оскаленной пасти, отправляя зубастика в дальний угол комнаты. Пока первая тварь на несколько секунд выбыла из игры, я бросился к двери, И схватившись за ручку, краем глаза засек бесшумные, невероятно стремительные скачки еще четырех альбиносов по полу и стенам длинного коридора в направлении нашей комнаты. Я едва успел захлопнуть деревянную перегородку перед оскаленными мордами зубастых белкомартышек и, подперев дверь спиной, развернулся к альбиносу номер один. Оправдав мои ожидания... Благополучно оклемавшийся зубастик уже летел по стене на меня. Но едва я вскинул копье цели в очередную уязвимость, наученный горьким опытом зверь вместо атакующего удара шикарным стремительным прыжком через всю комнату перескочил на противоположную стену, откуда тут же махнул на потолок, а с него обратно на шкаф. Там зубастый ублюдок благополучно затаился на дальнем конце – где я никак не мог дотянуться до него копьем. Достать же гада я не мог, потому что ни на миг нельзя было отпустить дверь, в которую с той стороны свирепо колотились телами остальные пригучие ублюдки. К счастью, дверь оказалась крепкой, а тела зубастых альбиносов недостаточно тяжелыми, чтобы ее пробить. Я оказался в патовом положении. Мне нужен был шкаф, чтобы заблокировать дверь, которая сейчас якорем удерживала меня на пороге комнаты, лишая необходимой мобильности для полноценной схватки с затаившимся на шкафу зубастиком. Я мог дотянуться до шкафа копьем и пододвинуть его к себе, но проделать это было крайне опасно из-за сидящей на нем твари. Стремительного как молния зубастого альбиноса от немедленной атаки сдерживала сейчас лишь мое нацеленное на шкаф копье, и стоит мне его опустить, чтобы использовать не по назначению, как тварь тут же попытается вцепиться мне в горло. И самое паршивое, надо мной нависла гильотина цитнота, потому как два активированных навыка стремительно пожирали жалкие остатки не успевшего восстановиться лимита Кэп, по истечении которого оба навыка попросту развеются. И против затаившегося на шкафу зубастика я окажусь практически беззащитным. Прервать действия навыков для восстановления лимита КЭП я опять же не мог, из-за зубастика на шкафу. Меж тем, подстегнутый, удвоенным расходом секунд, таймер в углу убывал с удручающей стремительностью. 001011, 001009, 001007. В довесок к вышесказанному я по-прежнему крайне паршиво себя чувствовал из-за напряженного ожидания отложенной схватки, мое состояние, с каждой минутой катастрофически ухудшалось. По-хорошему, следовало бы активировать целебный пот и дать возможность организму нормально восстановиться. Но третий активный навык еще сильнее ускорит сокращение лимита КЭП. И какая мне тогда разница, болезной я буду или худо-бедно-здоровой, если в конце один фиг стану беззащитной жертвой зубастого альбиноса? С другой стороны, откладывая лечение, я рисковал в какой-то момент просто отключиться и завалиться в обморок, после чего через считанные секунды зубастик играючи вскроет мне горло. От безысходности я решился на отчаянный шаг. Накрыв левой ладонью кольцо, отменил такие действия навыков, но тут же коснулся кольцом переносицы, вернув активацию разоблачения уязвимости. Мой рисковый план был прост, как пять копеек. Тварь на шкафу, заметив, что у меня из рук пропало копье, была просто обязана атаковать. Я же рассчитывал мгновенно активировать копье и встречным ударом упокоить таки альбиноса. Благо уязвимости его после восстановления навыка по-прежнему были мне доступны. Копье же активируется легким поворотом кольца, это доли секунды. Тварь всяко не успеет так быстро до меня добраться. Увы, я просчитался. Юркая бестия успела. К счастью, мне хватило ума подстраховаться и на всякий пожарный перекрыть горло локтем левой руки. Я увидел лишь мелькнувшую под потолком белую молнию и тут же взвыл от дикой боли пронзившей выставленный локоть. И думать, забыв о поиске на теле твари подсвеченных навыкам уязвимости, Я стал неистово дубасить активированным копьем по извивающемуся телу, впившегося в мой локоть альбиноса. Мне повезло, что какой-то из ударов угодил по уязвимости. Хватка на локте вдруг ослабла, и оглушенный альбинос шлепнулся на ковер, где тут же оказался намертво пришпилен копьем к полу через голубое пятно уязвимости на шее. Ублюдок несколько раз дернулся в агонии и издох, что тут же подтвердил загоревшийся перед глазами системный лог. Внимание! Вы нанесли критический урон Царусу 11 уровня. Царус умирает. Штраф за разницу в уровнях 0,1. За убийство Царуса вам начисляется 2 очка теневого развития, 2 теневых бонуса к ловкости, 5 теневых бонусов к выносливости.